Глава двенадцатая. Расстроенный настрой. «Не храпи!» Денис со второго яруса проследил, как в полутьме Рыбаков высунул ногу из-под одеяла, дотянулся до Леонова, который спал возле стенки на кровати напротив, и легонько пнул его. Юра завозился, повернулся на бок и стало тихо. «Как трактор!» Проворчал Вовка себе под нос, широко зевнул и тоже отвернулся к стене. Денис шумно выдохнул и прикрыл глаза. Ему мешал не только Юркин храп, но и мысли о проигранной встрече и о выходке Нестеренко. Это была давняя и совсем не хоккейная история, которая касалась не столько самих парней, сколько их родителей. Когда-то мама шокировала его рассказом о том, что у отца была другая семья. И с тех пор Денис старался всегда и во всем его поддерживать, быть хорошим сыном и младшим товарищем, интересоваться его делами и оправдывать ожидания. Это было легко, ведь отец души в нем не чаял. И когда он решился сам все рассказать Денису, мальчик уже знал, что у него есть брат. Для отца это было очень острая и больная тема. Мама маленького Вани не давала им видеться, а теперь он вырос и сам не хочет. Денис никогда с ним не общался, но пристально следил за его успехами в тайне от отца. Тот, конечно, тоже молча наблюдал за Иваном, но не делился своими наблюдениями с младшим сыном. Они вообще старались не упоминать его имя в разговорах, хотя оба думали о нем все время. Отец искал поводы хотя бы для мимолетных встреч, а Ванька задирал нос и каждый раз старался сделать ему побольнее. Именно поэтому Денис запретил папе ехать с ним на финальные игры. Так уж получилось, что оба брата выбрали своей дорогой хоккей и теперь случай свел их на одной площадке. Наверное, хорошо, что один из них вратарь, а другой полевой игрок, потому как их физические контакты сведены к минимуму. Но, видимо, Иван, вдохновленный ненавистью или чем-то еще, задался целью вколотить Денису шайбу в голову, потому что все отмечали его агрессивный настрой и сумасшедшую скорость полета снаряда после его ударов. Он не забивал и злился еще сильнее. Денис, напротив, был спокоен, и это приводило Нестеренко в еще большее бешенство. А после игры он отказался пожимать Ковалеву руку, отвернулся и прокатил мимо. Сам Денис не успел толком оценить этот поступок, когда за спиной послышался шум. Леонов уже передал своим по цепочке, что произошло, и не подал руки Ивану. Рыбаков тут же навтыкал Нестеренко под ребра и вытолкал его из колонны, двигающейся навстречу, устроив при этом небольшую возню. Когда после всех традиционных мероприятий Денис огляделся в поисках Саши, то не обнаружил ее на трибунах. Она, как и обещала, провела у него за спиной весь матч. Ее серьезный вид его одновременно веселил и почему-то придавал ему уверенности. Пропустил он сегодня всего дважды, причем оба раза от ее скоростного брата, который управлялся с клюшкой, как и с продолжением рук. И если бы девочка не предупредила Дениса, то он позволил бы ему забить еще больше. Это у его ворота Нисимов сегодня распластался так, что чуть не снес себе пол лица и заодно нечаянно завалил Ковалева. Эти его действия судья расценил как атаку на вратаря и отправил отбывать двухминутный штраф. А после игры Даня подъехал спросить, как у него дела, и еще раз пожал руку. В этот момент Дениса спросил, «Ты не видел Сашу?» Данька огляделся так же, как и сам он несколько минут назад и ответил, «Домой, наверное, ушла уже». И только потом до обоих дошло, что Денису вообще-то не положено ее знать. «Ты про сестру же мою спросил?» – уточнил Нисимов. «Ну да. Передай, пусть завтра на матч приходит». Он слегка смутился, но щеки его от игры так раскраснелись, что очередной прилив румянца, кажется, остался незамеченным Данькой. Ладно, улыбнулся тот и, дружески хлопнув его по плечу, укатил к своим. Перевернувшись на живот, Денис подбил под голову неудобную жизненькую подушку и прикрыл глаза. До ушей снова донёсся храп. Только на этот раз храпел Рыбаков. Похоже, в такой шумной комнате выспаться сегодня вряд ли удастся. Завозился Леонов. «Блин, Вовоч, хватит тарахтеть! Ты сам только что газовал, как экскаватор», — бросил ему сверху Денис. «Не может быть такого», — отозвался тот. «Ну, конечно, не может», — хмыкнул Денис. «Спи мелочь, нам завтра нельзя проигрывать». Денис немного напрягся и стиснул кулаки. Так обидно ему сегодня было за эту нелепую последнюю шайбу, которую он не пропускал. Никто, конечно, и не думал его винить, но просто он же отработал весь матч и выходит все зря. Он полежал еще немного, переживая и прокручивая в голове детали прошедшего дня и не заметил, как провалился в сон а когда открыл глаза, в окно уже заглядывало яркое и горячее мартовское солнце. Как будто и не спал вовсе. Денис поднял с подушки тяжелую голову, сполз на пол и неохотно отправился в душ. Вода немного освежила его и заставила проснуться. Ребята уже одеты ждали его, чтобы всем вместе отправиться на завтрак. Потом будет небольшая поздняя тренировка и сразу после обеда матч. И когда он закончится, они тут же сядут в автобус и уедут домой. По дороге на завтрак в кармане ожил телефон. Денис посмотрел на экран и принял входящий звонок. «Привет, пап!» – ответил он вполне бодро. «Привет! Сын, ты сейчас будешь ругаться!» «Что? Все приехали?» – сдвинул брови. «Не все, я один». «Ну ты молодец, конечно», – вздохнул, улыбаясь. «А мы идем на завтрак. Потом сразу едем на стадион. Ты тоже заезжай туда, там и увидимся». Договорились, довольно ответил отец и отключился. Во время завтрака обстановка в команде стояла непринужденная, ребята шутили и пересмеивались. После второй игры Денис уже почти в полной мере чувствовал себя настоящим членом команды, И тем не менее, как бы ни сложилась сегодняшняя встреча, по окончанию сезона его отправят в хоккейную школу. Он без аппетита ковырялся в еде и пил наипротивнейший черный кофе без сахара, который подсунул ему заботливый Рыбаков специально, чтобы разбудить. Получилось, Денис немного встрепенулся и ожил, стал прислушиваться к разговорам. «Как твое плечо», склонившись над ним, поинтересовался доктор команды, которого они привезли с собой. Ничего, Денис и думать забыл о плече, хотя вчера, после столкновения с Анисимовым, тоже неудачно упал и ударился. Подвигал левой рукой, но дискомфорта не ощутил. «Порядок», — заверил он доктора. Тот удовлетворенно кивнул и ободряюще потрепал парня по голове. «Просыпайся давай». Тяжело тебе, без дублера. Денис сделал вид, что все нормально, но как бы он ни хорохорился, без дублера на этом уровне ему сейчас и впрямь было тяжеловато, хотя деваться все равно некуда. Иди отсюда, Иваныч, со своими соболезнованиями, бесцеремонно бросил доктору Вовка, не мешая настраивать парня на игру. Рыбаков, ты когда-нибудь договоришься, безлобно отозвался тот и тоже взлохматил ему волосы. Жуй! Леонов проводил его взглядом и переглянулся с напарником. «Вовыч, у тебя язык как лопата. Тот за ответным словом в карман не полез, а у тебя как ковш от экскаватора». Денис хикикнул и едва не подавился кофе. «Ой, всё, я больше не могу эту отраву пить. Пошли в автобус». «Куда ты так торопишься?» Ловко неспешно дожевывал булку с маслом. «Ну, вообще-то, это нас с тобой на стадионе ждет Нестеренко и Анисимов, а у него там персональная поклонница», — напомнил Юра, растягивая рот до ушей. Чувствуя, как щеки обожгло жаром, Денис поймал на себя Вовкин взгляд и приготовился к очередному подколу. Но тот неожиданно заинтересовался первой частью Юриной реплики и выдал указание. «Ты работаешь с Анисимовым, на себя я возьму Нестеренко». Он играет со сломанным пальцем на ноге, заметил Денис. Поосторожнее. Откуда такая информация, насторожился Юра. Денис помедлил и не стал выдавать своего информатора. Знаю и все. Защитники переглянулись, и Вовка вопросительно поднял бровь. А Откуда? Не скажу. Повисла длинная пауза, а потом Леонов протянул. Ладно, информация проверена. Денис уверенно кивнул. Рыбаков взглянул на него и прищурился так, словно хотел рассмотреть мысли у него в голове, а потом снова взялся за кружку с кофе и отхлебнул глоток. «А чего ты так переживаешь за него?» «Да не знаю», — смутился Денис. «Просто, ну а вдруг с ним что-то случится, а ты потом будешь виноват». Юра сложил руки на столе и заметил. «В общем, логично. Так что, Вовоч, не переусердствуй». Вовка кивнул и сказал, «Ну все, я готов. Пошли». И Леонов скомандовал. «Раз-два, встали».